Весенние дожди заливали Харбин. Колчак, постаревший, похудевший почти до неузнаваемости, шел мимо вагонов вдоль железнодорожного полотна. Холодная вода затекала за шиворот, заливала глаза. Весело лопочущие китайцы развели каким-то чудом огонь прямо на земле и варили в котле какое-то мутное белое варево, очевидно, рис. В Китае люди умели жить на одном только рисовом отваре. Как ухитрялись, неизвестно. Колчак продрог. Ему казалось, что весь мир теперь — холодное сырое болото, и нигде больше не отогреться. Южное море, жаркое солнце, красивая женщина в соломенной шляпке. Все это кануло в небытие. Грязь хлюпала под ногами. Китайцы у костра что-то приветливо кричали адмиралу. Он даже не глянул в их сторону. Мимо проскакал казачий разъезд. Плохо. Всё очень плохо. Сегодня пришло очередное подкрепление новобранца. Жутко озабоченный подпоручик, похожий на подпоясанную жерть, и десяток рыхлых оборванцев, бывших телеграфистов, аптекарей, даже, кажется, чиновников. Они старательно тянулись, стоя в строю, пытаясь пожирать глазами начальства, как обучал их замордованный подпоручик. Очевидно, никаких других премудростей строевой службы не ведающей. Когда командующий проходил мимо, они по очереди втягивали животы, а потом опять распускались. И под конец один крикнул. «Ваше превосходительство, господин военный министр, а скажите, когда жалование начнут выдавать?» Ничего не ответив, Колчак ушел. Никогда в жизни ему еще не было так тошно. Несколько недель назад, по возвращении из Америки, он встретился с российским послом князем Кудашевым в Пекине. Кудашев выглядел таким благополучным, таким уравновешенным и спокойным, что хотелось выть. Что ж, ему не приходилось носить мундир опозоренной армии. Он преспокойно щеголял себе в штатском и, надо признаться, отменно пошитом костюме. Кудашев угостил Колчака сигарами, отличным китайским чаем, показал великолепно вышкленную китайскую прислугу. Похвастался коллекцией китайских ширм XVIII века. Рассказал интересное предание, сюжет из которого знаменитый художник изобразил на одной из ширм. В общем, принял по высшему разряду, так что адмирал русского флота, в конце концов, почувствовал себя бедным родственником. В конце концов, Кудашев снизошел и заговорил о деле. «Я вовсе не разделяю вашего мрачного взгляда на будущность России, Александр Васильевич», — заявил он. «С большевиками на юге сражается добровольническая армия под командованием известного вам Лавра Георгиевича Корнилова. Начинается новая война гражданская, и я...» «Это я и имел в виду», — кивнул Колчак. «И я не вижу в этом ничего ужасного», — невозмутимо заключил Кудашев. «Победа в гражданской войне позволит нам, наконец, вернуться к главной нашей проблеме, к немцам. Вы ведь этого жаждете, не так ли? Ваши взгляды известны». «Да», — сказал Колчак, — «я намерен был пробираться к Корнилову. Полагаю, мой опыт не будет для него бесполезным». «Пока Корнилов вполне успешно противостоит большевикам», — сообщил Кудашев. «Конечно, ваша помощь — цена в любом случае, но я хочу подчеркнуть, что Лавр Георгиевич справляется, а мы не можем позволить себе разбрасываться силами». Корнилов занял Ростов, вы знали?» Он встал, заложил руки за спину, как будто собирался произнести большую речь в парламенте. Колчак наблюдал за ним с некоторым неудовольствием. Ему смертельно надоели ораторские приемы еще в Петрограде. «Совсем рядом с нами Сибирь и Урал», — говорил Кудашев. «Позиции большевиков здесь очень слабы. В Омске руководство антибольшевистским движением взяла на себя так называемая «директория». В ее распоряжении значительная часть сибирских полков. Впрочем, саму директорию раздирают партийные противоречия. «Что неудивительно при таком-то названии», — подумал Колчак. «Ох уж это русская манера. Брать наименования из чужой истории и переносить их на нашу почву, где они прорастают совершенно неожиданными и фантастическими ответвлениями». Кудашев, казалось, прочитал его мысли и решительным жестом оборвал их. «Белому движению в Сибири необходим авторитетный лидер, Александр Васильевич», с неожиданной жесткостью произнес князь Кудашев. «И вы, господин вице-адмирал, в списке возможных кандидатов первый». Колчак помолчал, покусывая губы, потом попросил. «Поясните, что вы имеете в виду?» «Хорошо». Кудашев сел, сложил руки на коленях, доверительно подался вперед к Колчаку. «Великий поход на Сибирь должен начаться отсюда, из Харбина. Здесь уже формируются добровольнические отряды. Кроме того, по китайской восточной железной дороге сюда стекаются разнородные силы, временно вытесненные красными с Дальнего Востока. Подчеркиваю, временно». «Если, сформировав ядро армии, вы двинетесь по КВЖД на Сибирь, там вы соединитесь с полками директории, а также с чехословацким корпусом из бывших военнопленных, которые подняли мятеж против большевиков». «У меня только один вопрос», — сказал Колчак. «Я все-таки адмирал. Каким образом мне осуществлять командование сухопутными силами?» Кудашев развел руками. Решайтесь, Александр Васильевич. Говоря о списке кандидатов, я, честно признаться, погорячился. Кроме вас, просто некому.